24 апреля 2012 года, вторник, Москва. Ну вот и все. Праздники в нашей семье закончились. Я оплатила по счету итальянскую поездку на две недели, заказала билеты, нахожусь в предвкушении отдыха, хочу ехать и опасаюсь одновременно. Как себя поведет в Италии Дмитрий? Он и в лучшие времена, будучи абсолютным трудоголиком, на второй неделе отдыха начинал бросаться от безделья сначала на стены, потом на меня, высасывая из пальца несуществующие проблемы и ссоры. Не будоражу Миланку пока никакими разговорами о предстоящем вояже, а то ребенок ночью перестанет спать. Ведь она такая впечатлительная. Впрочем, вся в маму, то есть в меня. У Миланы начались экзамены. И отчета в музыкальной школе. Очень будем стараться все завершить в течение этой предмайской недели, чтобы уехать на все праздничные дни в Подмосковье. Вчера в музыкальной школе был отчетный концерт хоровых классов. Весь день и вечер провели в репетициях на сцене Большого зала. Хорошо еще, что в конце учебного года мало задают уроков в обычной школе, а то бы ничего не успевали. С концерта сбежали сразу после выступления Миланы, не дожидаясь окончания устали. Сегодня у дочери экзамен по специальности. Впервые она не волнуется, потому что хорошо выучила пьесу и тут, получив заслуженную пятерку. Теперь еще остался экзамен по сольфеджио в пятницу, но Лана даже не переживает, ведь там она в лучших ученицах. Ей даже экзаменационный день назначили первой из всей группы «Умница». Но как бы хорошо она ни отвечала предметы, все равно волновалась и вымоталась за время экзаменов. Так что если сдаст в пятницу на пятерку, отпрошу ее с субботы из общеобразовательной школы, а то в связи с праздниками намечается шестидневная учебная неделя. После того, как я развязалась более или менее со своими болезнями, включилась в литературные дела». На завтра назначена презентация того самого альманаха, в котором я на общественных началах работала пару лет назад помощником редактора. Но теперь себя не утруждаем, нет ни желания, ни времени. Хотя продолжаю печататься, чтобы видеться с его участниками, которых успела близко узнать. Готовлюсь к завтрашнему выступлению на презентации, которая пройдет в Центральном доме литератора ЦДЛ, что на Большой Никитской. Вечером. Позвонил Дмитрий, чтобы узнать, как у Миланы дела. Хотел поговорить и услышать ее звонкий голосок, потому что соскучился. Я спокойно передала трубку дочери. Раньше вспылила бы из-за того, что муж не хочет разговаривать со мной, только с Миланой. А теперь спокойно, как удав. Папочка помнит о дочери. Слава Богу, что помнит. Однозначно наличие другого мужчины в моей жизни изменило даже ход мыслей почему я не внимала уговорам моих подруг и раньше не обзавелась любовником. Мне надоело напрягаться по пустякам. Пущу все на самотек».